Глава 14. Скорее божественные, чем человеческие. В июле 1510 года, совершая ежегодный объезд страны, Генрих сделал первую остановку в замке винзор Одна из старейших королевских резиденций, построенная Вильгельмом-завоевателем около 1070 года, в XII веке была превращена в мощную крепость Генрихом II. Королевские покои плантагенетов, расположенные вокруг трех внутренних дворов в верхнем оборонительном поясе, на месте современных государственных апартаментов, все еще использовались, хотя Эдуард III расширил и модернизировал их в XIV веке, создав впечатляющий холл Святого Георгия. Тогда длина его была наполовину меньше, чем сейчас. С крутой деревянной крышей и личной часовней в одном конце. Эдуард IV реконструировал королевские покои, добавив, в частности, большую сторожевую палату. При Генрихе VII возвели башню с роскошными помещениями, эркерными окнами и плоскими кессонными потолками, которые украшали четырехлистники и розы. На первом этаже этой башни, сильно перестроенный сейчас находится королевская библиотека. В комнате, примыкавшей к спальне короля, висела картина, изображавшая осаду Родоса мальтийскими рыцарями в 1480 и 1522 годах. В расположенных рядом покоях королевы имелась комната, потолок которой был украшен маленькими зеркальцами. Снаружи был сад, о нем мы знаем очень мало, и виноградник. В то время Виндзор был, по сути, средневековым замком, а не Тюдоровским дворцом. Из-за этого Генрих пользовался им реже, чем более современными резиденциями, и приезжал туда только в теплые месяцы, когда охотился в главном парке и в Вензорском лесу. Из крупных работ, проведенных там по его инициативе, заслуживает упоминание только перестройка главных ворот в 1510-1511 годах. На них поместили герб Генриха и гранат – эмблему Екатерины Арагонской. Кроме того, по желанию короля был сооружён теннисный корт, вероятно, тот, что располагался у подножия Круглой башни. Его можно видеть на изображениях замка, сделанных в XVII веке. Эдуард IV в 1475 году начал возводить церковь Святого Георгия. Строительство продолжилось при Генрихе VII, который переделал перелегающую к ней часовню Девы Марии и завершилась при Генрихе VIII в 1528 году. Это сооружение – один из лучших в Англии образцов позднего перпендикулярного стиля. Храм славится великолепными каменными сводами и потрясающими витражными окнами, на одном из которых изображены 75 фигур – святые, рыцари и короли. На хорах стоят чудесные скамьи для рыцарей Ордена Подвязки. В церкви похоронены герои воин Алой и Белой Розы, Генрих VI и Эдуард IV. Генрих VIII велел соорудить над поминальной часовней Эдуарда IV богато украшенную резьбой молельню с деревянным эркерным окном, из которого королева Екатерина могла наблюдать за службами и церемониями Ордена Подвязки. Ее эмблема — гранат, вплетена в резной узор. Находясь в Виндзоре, король расточал свою энергию, ежедневно занимаясь охотой, пением, танцами, борьбой, метанием железной палки, игрой на блокфлейте, флейте и вирджинеле, а также сочинением песен и написанием баллад. Еще он составил две прекрасные мессы, каждая в пяти частях — которые часто исполняли в его часовне, а после этого в разных других местах. Как все тюдоры, Генрих страстно любил музыку, которая в то время уже стала неотъемлемым атрибутом королевского величия. Музыка присутствовала в его жизни постоянно. Везде, куда он направлялся публичным или частным образом, на важных государственных церемониях, во время прибытия и отъезда, и особенно за трапезой, играли менестрели – пел хор, звучали фанфары. Умение исполнять и сочинять музыку считалось важным для придворных, многие из которых были хорошими композиторами, музыкантами и певцами. Приятный голос мог стать решающим достоинством претендента на службу в личные покои. Многие аристократы содержали собственные оркестры, музыканты размещались на галерее для менестрелей над трапезной. Иностранцы с восторгом отзывались о музыке, которую слышали при английском дворе, о красивых голосах хористов и виртуозной игре исполнителей. По их словам, английский двор в этом смысле выгодно отличался от французского, где главный певец не мог читать ноты, даже когда был трезв. Большая часть музыкальных произведений создавалась по благословению церкви, и именно в XVI веке английская духовная музыка благодаря нескольким одаренным композиторам, находившимся под покровительством короля, достигла новых высот, став величественной и выразительной. Многие произведения имели форму матетов, хоровых пьес в нескольких частях, которые исполнялись на латыни и были предтечами гимна. Развивалась и светская музыка, популярность которой росла. Камерная музыка зародилась именно при тюдорах, но записанных нотами произведений, созданных до того, как в правление Елизаветы появился Мадригал, сохранилось мало. В начале века английские композиторы по-прежнему подражали Джону Данстейблу, умершему в 1453-м, с его торжественным стилем. Однако на развитие музыкального искусства воздействовали факторы, эффект которых сложно оценить. Интерес Генриха к музыке и его щедрое покровительство иностранным музыкантам, таким как семья итальянцев Аббассано и лютнист Филипп ван Вильдер, это вело к тому, что ситуация менялась, росло влияние новых музыкальных форм, зарождавшихся во Фландрии, Франции и в Италии. При Генрихе VIII английская музыка перешла от формального средневекового стиля к более сочному и разнообразному. В начале эпохи Тюдоров музыка по большей части была полифонической, однако традиционные баллады оставались очень популярными. Их сочинял сам Генрих, не одобрявший, однако, использование таких произведений в целях политической пропаганды. Музыка начала XVI столетия была не такой сложной, как в последующие века. От того периода сохранилось всего несколько инструментов, а листы с текстами музыкальных произведений имеют мало пометок, позволяющих судить о мелодии, поэтому современным музыкантам приходится переосмысливать каждый фрагмент для исполнения тогдашней музыки на реконструированных инструментах. Иногда это сопряжено с разгадыванием загадок. Музыкальные инструменты не подвергались тонкой настройке, и современный звукоряд сформировался только к концу XVI столетия. При Генрихе VIII в 1530 году печатник Уинкин де Ворде издал первый в Англии сборник музыкальных произведений, светских хоровых песен с партиями для нескольких голосов. Духовная музыка при дворе была заповедной территорией хорошо обученного первоклассного хора королевской капеллы, который ежедневно исполнял мессы и регулярно пел для короля – особенно когда тот хотел произвести впечатление на гостей. Первое известное выступление хора для Генриха состоялось в 1510 году в Уайтхолле, Вестминстер. В 1515 году король пригласил Джустиниана присутствовать на мессе в королевской церкви. Потрясенный итальянец писал, что она была «великолепно спета хористами его величества, чьи голоса воистину скорее божественные», чем человеческие. Они не читали на распев, а пели как ангелы. Что же до контрабасов, не думаю, что где-нибудь в мире есть равные им. В хоре числилось около дюжины мальчиков-хористов, которых подыскивали сам король и Уильям Корниш, руководитель капеллы. Начиная с правления Ричарда III, способных детей забирали из школ при соборах и церковных хоров. Ожидалось, что они посвятят свою жизнь совершенствованию голоса и научатся играть хотя бы на одном инструменте. Ребенок, которого Генрих купил в 1516 году у какого-то незнакомца за 40-12 тысяч фунтов стерлингов, вполне вероятно, был выбран за свои музыкальные способности. харисты жили вместе с руководителем капеллы, обязанным обучать их пению, григорианских хоралов в унисон, а также гармонии. При хоре не было постоянного органиста, и дети часто пели без аккомпанемента. В капелле состояли и взрослые хористы, постоянные джентльмены хора, мужчины, которые не утратили голос при его ломке в подростковом возрасте. Они по очереди играли на органе. Мальчикам, которые больше не могли петь по причине изменения голоса, находили другие должности, и места в университете. От каждого члена королевской капеллы, вероятно, требовали участия в придворных развлечениях или сочинении музыки. Большую часть произведений, которые исполняла капелла, писали ее участники, особенно Роберт Ферфакс и Уильям Корниш, а позднее Великий Томас Таллис. Хор королевской капеллы и хористы Олси подружески соперничали друг с другом. Король, а может и Корниш, однажды устроил состязание между ними, после которого Генрих заявил, что певцы Оолси держались более уверенно. Тот счел себя обязанным ответить государю, что юный Робин — мальчик с самым изящным дискантом. Король содержал 25 профессиональных светских музыкантов и певцов, платя им хорошее жалование — Среди них были иностранцы, которых он уговорил приехать в Англию. Благодаря своему мастерству они задали музыкальные стандарты для двора. Кроме того, король держал на службе традиционных менестрелей во главе с Хью Вудхаузом, начальником королевских менестрелей. Не менее 18 из них приехали из Фландрии, Германии, Франции или Италии. Они получали по 4 шиллинга, Пять фунтов стерлингов в день. Один, Роберт Рейнольдс, был уэльсцем. Еще об одном, Гансе Нагеле, известно, что он шпионил в пользу короля Франции. Все королевские музыканты числились служителями покоев. Но лишь несколько самых привилегированных, составлявших королевскую музыку, имели доступ в личные покои Генриха, где развлекали его в часы досуга. Остальные работали только в приемном зале. На рисунке, приписываемом Гансу Гольбейну, изображены пятеро королевских музыкантов на балконе. Один дует в трубу, другой играет на сагботе, остальные на блокфлейтах. На еще одной иллюстрации того времени из «Псалтири Генриха», датированной примерно 1540 годом, запечатлена группа музыкантов, играющих на дудке, тамбурине, «Трубе», «Арфе» и «Дульцимере». Такие ансамбли называли «консортами» — английское слово для концерта. Они состояли из четырех-шести музыкантов. В полный консорт входили инструменты из одной группы, например, виолы, вдробленный — из разных, и именно дробленный предпочитали слушать во время придворных развлечений на воздухе. Из примерно шестидесяти королевских музыкантов и менестрелей — получавших жалование согласно платежной ведомости, 16 были трубачами. В 1509 году некий мистер Питер числился начальником трубачей. Филипп ван вельдер Дзуан Пьеро из Венеции и одаренный Патрик были главными лютнистами короля. Слепец Мор – его орфистом, а Джеймс Хилл – одним из любимых певцов. Генрих держал его при себе почти до самого конца правления. Филиппа ван Вильдера можно считать одним из самых известных музыкантов того времени. Отдавая должное мастерству этого замечательного лютниста, король назначил его джентльменом личных покоев и платил ему больше, чем любому другому придворному исполнителю. Ван Вильдер не только играл на лютне, но и писал песни, следил за состоянием музыкальных инструментов Генриха, отвечал за других музыкантов, служивших в покоях, собрал группу поющих мужчин и детей и при этом находил время для того, чтобы учить музыке королевских детей. Многие музыканты стремились попасть ко двору, но везло не всем. Печальная история произошла с венецианцем Дзуаном де Лезе который умело играл на клавицембалах инструменте типа дульцимера. Он не сомневался, что король Англии пожелает воспользоваться его услугами и вознаградит соответствующим образом, а потому в 1525 году приобрел лучший инструмент, какой можно было купить за деньги, и отправился в Англию, где получил возможность сыграть для короля. Однако Генрих лишь поблагодарил его и отослал прочь, дав небольшой кошель с деньгами. Придя в отчаяние, Далезе покончил с собой. Ни один другой английский монарх не выказывал такой склонности к музыке, как Генрих VIII. Он действительно обладал музыкальными способностями, чисто, то есть хорошо, пел тенором. Современники отмечали высоту его голоса. В 1540 году о Марии, дочери Генриха, Сказали, что у нее более мужской голос для женщины, чем у ее отца для мужчины. В эпоху, когда большинство людей исполняли музыку по слуху, Генрих пел по книге, глядя в нее. Однажды он заплатил 26 тысяч фунтов стерлингов Роберту Ферфаксу за книгу «Песен с пометками», то есть музыкальных произведений, записанных при помощи нотации. Окруженный музыкантами-любителями из числа аристократов, король нередко проводил досуг, музицируя в своих личных покоях. Но, судя по всему, на публике никто из них не выступал. Джентльмен, поющий перед всеми, роняет свое достоинство. Наибольшей популярностью пользовались композиции короля и хоралы, сочиненные Фейерфаксом, особенно «Узрите семя государя». Похоже, вокальную музыку исполняли охотнее и чаще, чем инструментальную, и певцы обычно выступали группами, а не сольно. В британской библиотеке хранится рукопись, состоявшего из двух частей двойного канона, написанного в 1516 году в честь Генриха VIII. Одна из любимых придворных песен «Владыка, мой государь» прославляла удаль короля на турнирах. Известно, что Генрих любил исполнять дуэтом с сэром Питером Керрью песни свободного человека «Как лежал я на бережку, как гулял я по лесу по-дикому». Король был хорошим музыкантом, и, по словам Себастьяна Джустиниана, играл почти на всех инструментах, особенно искусно на лютне и верджинеле. Но, кроме того, на регале разновидность переносного органа «Блокфлейти» и корнети. На иллюстрации в псалтере Генриха он изображен с арфой. В игре на музыкальных инструментах король упражнялся день и ночь. За его обширной коллекцией следил хранитель королевских инструментов. В 1515 году секретарю Юстиниана Никола Сагудина показывали комнату, где находились несколько органов, вёрджинелов, флейт и других инструментов. На момент смерти Генриха его коллекция включала пять волынок, девятнадцать виол, двадцать регалов, четырнадцать вёджинэлов, два клавикорда, двадцать шесть лютней, шестьдесят пять флейт, семь лир, пятнадцать шомов, десять сакбутов и сто пятьдесят четыре блокфлейты. Некоторые были украшены драгоценными металлами и камнями. Большинство хранилось в чехлах и футлярах, из кожи или бархата. Генриха очень занимал процесс изготовления музыкальных инструментов, и он охотно знакомился с новинками. В 1542 году король послал в Вену за парой барабанов в турецком стиле, на которых можно было играть, сидя на лошади, а позже приобрел Virginel, который приводится в действие с помощью колеса, и на нем не нужно играть. Предположительно, этот инструмент — работал по принципу шарманки, имея внутри валик со штифтами. Король также был прекрасным композитором. 33 его сочинения, включая 13 инструментальных пьес и 23 или 4 частных народных песен, таких как «Досуг в честной компании», «Растет зелен-астралист», «Увы, чего не сделать для любви» и куда излить душевную муку, вошли в так называемую «Рукопись Генриха VIII». Напротив каждой из них стоит приписка, сделанная не Генрихом, а, вероятно, одним из его джентльменов. «Король H VIII». В свое время рукопись хранилась у сэра Генри Гилдфорда, ревизора придворного хозяйства. Все эти произведения созданы в средневековой манере и и, возможно, относятся к ранним годам правления Генриха. Подробное исследование показало, что некоторые из них, в том числе популярная фламандская мелодия «Таундер Нейкен», являются переложениями сочинений других композиторов. Единого мнения относительно их достоинств нет. Современные слушатели настроены более критически, чем придворные Генриха. Тем не менее, в то время песням Генриха аплодировали и они приобрели широкую известность. В 1521 году доктор Джон Лонгленд, лорд-главный податель милостыни, взял песню «Досуг в честной компании» темой для проповеди. Королевские добрые мессы, о которых упоминает Эдвард Холл, к сожалению, утрачены. Единственное сохранившееся произведение Генриха в духовном жанре — трехчастный мотет «Как ты прекрасна». Ранее считалось, что «Король» является также автором Мотета «О, Бог, создатель всех вещей», но его почти наверняка сочинил либо Уильям Манди, джентльмен капеллы королевы Елизаветы, либо Джон Шеперд, органист Оксфордского колледжа Магдалины. Генриху не принадлежат и «Зеленые рукава». Эта песня относится, вероятно, к елизаветинскому времени, и в ее основе лежит итальянский стиль композиции – который пришел в Англию уже после смерти короля. Из винзора Генрих отправился в Окинг, где состоялись и поединки, и турниры. Генрих VII получил построенный в XV веке дворец Окинг от Маргарет Баффорт в 1503 году и потратил 1400-420 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы превратить его в роскошную королевскую резиденцию – которую его сын частично переделал и расширил в 1515-1516 годах. Помещения располагались вокруг внутреннего двора. В здании имелись галерея, скрытой аркадой под ней. Обе выходили на реку Оэй. Домовая церковь, гейт-хаус, просторные королевские покои с эркерными окнами, главный холл, созданный в 1508 году — и остекленный королевским стекольщиком Бернардом Флауэром в 1511 году. Около дворца были разбиты сады, собственные и фруктовый, а прилегавший парк служил охотничьим угодьем. В 1537 году появилась дорожка для игры в шары. Остальная часть тура по стране прошла в выездах на охоту, в том числе соколинную, и стрельбе. Король заехал в Гэмпшир и Вайн, поместье сэра Уильямса Сэндиса, рядом с Бейзингстоуком. Сэр Уильям, в то время сорокалетний, известный и верный королю придворный, был женат на племяннице сэра Реджинальда Брея, твердо поддерживавшего Генриха VII еще до его восшествия на престол. Король любил охотиться вместе с Сэндисом, который также исполнял должность смотрителя королевского охотничьего дома в Истхэмпстеде, в 12 милях от Вайна. Хозяин поместья явно пользовался симпатией Генриха. Впоследствии тот нанес ему еще два визита. Из Вайна король поехал на юг, в Саутгэмптон, а потом уже в сентябре на восток, посетив Августинский монастырь XII века в Саутвике, где совершил приношение в храме Богоматери». Это было первое из паломничеств Генриха к святыням, таким как гробница Томаса Беккета в Кентербери, церковь богоматери Олсингемской, церковь Эдуарда Исповедника в Вестминстерском аббатстве, церковь Бригитты Сионской, чудотворный черный крест в аббатстве Олтем и даже место упокоения неканонизированного Генриха VI в Виндзоре. В книге «Платежи Генриха VIII» записаны огромные суммы, пожертвованные королем этим и другим святым местам. На протяжении более чем половины своего правления Генрих оставался верным сыном римско-католической церкви. Его набожность была общеизвестной, а благие дела – бесчетными. Ежегодно от имени короля раздавали милостыню на 156-46800 фунтов стерлингов. Генриху доставляли большую радость зримые образы его религии, обряды и церковные службы. Самшитовые четки Генриха с резными бусинами, на одной из которых изображен его герб, хранятся в чат-суарте. Как и все монархи, от Эдуарда II до королевы Анны, Генрих VIII лечил прикосновением королевскую напасть, то есть золотуху. Кроме того... Каждую страстную пятницу вступали в действие силы, дарованные свыше королю-помазаннику Божьему на земле. Он благословлял сделанные из монет кольца от судорог и оставлял их в церкви, после чего обереги раздавали тем, кто страдал от судорог, эпилепсии, паралича, ревматизма и хотел облегчить родовые муки. Люди надеялись, что благословение монарха принесет исцеление или снимет боль. В ту же пятницу его милость король полз к кресту от дверей церкви, и священник служил мессу, преклонив колени перед его милостью, стоявшим на коленях. Слуги умягчали королю путь, подкладывая подушки. Накануне Страстной Пятницы, в чистый четверг, король принимал участие в омовении ног беднякам, церемонии, восходившей к темным векам. Насколько известно, впервые ее провел король Иоанн в 1210 году. Подражая Христу на тайной вечере, Генрих, запасшийся полотенцем, тазом и букетиком душистых цветов для защиты от инфекции, в просторном белом фартуке становился на колени, чтобы омыть, вытереть, осенить крестом и поцеловать ноги бедняков, число которых равнялось числу лет его жизни. Чтобы королевский нос не испытывал неприятных ощущений, эти ноги предварительно оттирал от грязи и йомин прачечной. Затем король одаривал бедняков хлебом, рыбой, вином и одеждой, а также раздавал красные и белые кошельки с деньгами. На церемонии присутствовали лорд-камергер, джентльмены королевской капеллы и йомины-стражи. Королю часто помогал кардинал Олси, Само название церемонии на английском монди происходит от латинского «mandatum». Это слово обозначает наказ любить друг друга, который Христос дал своим ученикам. Королевы, жены Генриха, также раздавали дары и совершали благие дела в чистый четверг. Обладая чуткой совестью и желая быть примером добродетели, Генрих усердно заботился о благополучии своей души, Он был очень религиозен и ежедневно слушал три мессы, когда охотился, а в другие дни иногда и пять, и, кроме того, обычно присоединялся к королеве на вечерне и по вечерии. Эти службы проводили домашние священники в личной молельне короля. Только в воскресенье, день причастия, и по праздникам монарх присутствовал на мессах в королевской церкви, Если же он посещал там ежедневные богослужения, то обычно работал, сидя на своей личной скамье. Еще во времена Генриха III эту скамью установили на галерее, нависавшей над церковью, лицом к алтарю. Туда попадали по винтовой лестнице в конце галереи или по коридору из соседней праздничной молельни. Генрих пользовался ими, если хотел спуститься и участвовать в богослужении. В черной книге Ордена Подвязки, 1534, есть иллюстрация, изображающая короля в его молельне. Он стоит перед алтарем, преклонив колени, на мягкой молитвенной скамье, под синим с золотом балдахином. Генрих строго придерживался церковного вероучения, яростно выступал против ереси и без колебаний сжигал тех, кто, по его мнению, подрывал устои церкви своими пагубными взглядами. Тем не менее, он любил богословские споры. Эразм, посвятивший свой латинский перевод Нового Завета Генриху и Екатерине, сообщал, что король всякий раз, когда освобождается от своих политических занятий и, вероятно, от охоты, читает или дискутирует замечательно вежливо и невозмутимо, никогда не поступаясь своим королевским достоинством. Однако время от времени создавалось впечатление Будто Генрих считает себя более сведущим в богословии и толковании Писания, чем его епископы. Действительно, он был для них более чем достойным партнером по диспутам, так как превосходил всех королей своими познаниями не только в теологии, но и в философии. Генрих был прекрасно знаком с трудами отцов церкви и другими благочестивыми сочинениями, мог цитировать тексты наизусть, Его пространные заметки на полях книг и сейчас можно увидеть на экземплярах, сохранившихся до наших дней. Богослужение при дворе проводила Королевская домашняя церковь. Это было целое учреждение, имевшее в штате 26 священников и клерков, 20 джентльменов, клерка-молельни, отвечавшего за приготовление к службам, проводимым в личной молельне короля, сержанта, резницы, проповедника, чтеца из апостола, двух йомина в церкви, 13 менестрелей, стражника, 12 хористов и их наставника. Впервые эта служба появилась в XII веке как домашняя церковь короля или придворная церковь для обеспечения духовного благополучия монарха. С 1312 года ею руководил старший священник, который отчитывался перед самим архиепископом Кентерберийским. Королевская домашняя церковь проводила ежедневные богослужения для всего двора в королевских церквях и часовнях. А когда монарх объезжал страну или перебирался во второстепенную резиденцию, он брал с собой кое-кого из ее служителей. Содержание королевской домашней церкви обходилось Генриху в 2006 миллионов фунтов стерлингов ежегодно. При богослужениях Естественно, использовалась латынь, и единственной дозволенной версией Библии являлась латинская вульгата. Имелось множество праздников в честь святых, которые отмечались с разной степенью торжественности. Церковь признавала семь таинств — крещение, конфирмацию, миропомазание, брак, рукоположение, покаяние, евхаристию и соборование. Епископы носили роскошные облачения, включая митры с драгоценными камнями. Такую можно видеть, например, на гальбейновском портрете архиепископа Оэрхэма. И жили по-королевски. Дело осложняется тем, что было несколько церквей и часовен, называвшихся королевскими. В Тауэре, Вестминстере, Элтеме, Гринвиче, Хэмптон-Корте, уайт и Сент-Джеймском дворце. Каждая придворная церковь отличалась богатым убранством. Великолепные витражи, стены, росписи, статуи Богородицы и святых. Алтарная преграда с большим резным изображением распятого Христа отделяла неф от алтаря, куда разрешалось входить только духовенству. На алтаре, покрытом расшитой по переднему краю пеленой, стояли распятия, и, возможно, священные реликвии в украшенных драгоценными камнями раках. Над ними висел ларец, называемый Рух, дарохранительница, в которой находилась гостья. В большинстве королевских церквей имелись великолепные органы. Король проявлял к ним большой интерес. В 1514 году он нанял на службу органного мастера Уильяма Льюиса а позже выделил ему помещение для мастерской во дворце Брайдуэлл. Вероятно, именно Льюис в 1538 году изготовил орган для королевской церкви в Хэмптон-корте.